Шипкомандер Сарпей, по прозвищу Хан Пустоты, стоял у второго причального дока и кисло разглядывал ворота шлюза. За его спиной с унылой рожей стоял младший квартирмейстер. И дернул же его черт пойти именно тем коридором. Теперь придется торчать на шлюзовой палубе часа полтора, а то и два. Хан Пустоты славился способностью доводить закаленных курсантов третьего курса до обмороков и вряд ли упустит столь прекрасный случай попрактиковаться. Шипкомандер сердито покосился на часы и свирепо нахмурился. Все проходившие мимо, кто мог разглядеть выражение его лица, моментально вспоминали, что у них есть какие-то срочные дела в противоположном конце станции, и поспешно ретировались, моля темную бездну подальше отвести глаза шип-командору и вышибить из его памяти их имя и личный номер. На их счастье, хану пустоты было не до этого. Он ждал большое количество неприятностей. Их должно было прибыть на станцию числом ровно 2247, и имя им было «Курсанты третьего курса» Танакиской его императорского величества высшей школы пилотов. Шипкомандер скривился. Учебная база «Желтого сектора» Служила местом пространственной стажировки для курсантов доброй дюжины учебных заведений флота. И по глубокому убеждению шип командора все они были уродами, тупицами и верными кандидатами на то, чтобы угробиться в первом же полете. На что хану пустоты было по большому счету наплевать. Однако, что его волновало гораздо больше, при подобном раскладе они гробили дорогостоящую учебную технику. Танакийцы же сумели выделиться даже среди этого сброда. Тяжелые ворота шлюза дрогнули и медленно поползли в сторону. Шипкомандер вздохнул, рыкнул, прочищая горло, и набрал в грудь воздуха, стараясь сразу же показать этим обалдуям, кто хозяин на станции. Но его усилия пропали даром. Когда рассеялся густой туман, образовавшийся от соприкосновения влажного воздуха станции с ледяной поверхностью внешних ворот шлюза, Глазам шип-командора предстало невероятное зрелище. Курсанты третьего курса Танакийской, Его Императорского Величества Высшей школы пилотов встретили шип-командора Сарпея, стоя в строю. Сарпей икнул, потряс головой и шумно выпустил межзубов набранный в легкий воздух. Но, как оказалось, его потрясения на этом не закончились. Спустя некоторое время хан пустоты, вытаращив глаза, Ошарашенно уставился на командр капитана Сампея, которого знал уже добрый десяток лет. И на протяжении всех этих лет старина Сампей пребывал на учебную базу одним раз и навсегда определенным образом – в дупель пьяным, вися на плечах двух тащивших его дюжих курсантов. На этот раз старина Сампей был почти трезв, почти выбрит и почти поглажен. Но это еще не все. Старина Сампей попытался отдать ему рапорт. Этого шиб-командер вынести уже не мог. Он набычился, его лицо налилось кровью и, не дослушав рапорта командер капитана Сампея, начальник учебной базы «Желтого сектора» махнул рукой и почти бегом покинул шлюз. Млокин Стиву, Энтони и Берсу отвели каюту на третьем ангарном уровне рядом с выходами к внешним пирсам. На второй горизонтали этого уровня, всего через два лестничных пролета, на бывшей шлюпочной палубе была оборудована смотровая площадка, и они, быстро распихав вещи, тут же примчались туда. Учебная база представляла собой не что иное, как устаревшую орбитальную крепость, отбуксированную в необитаемую систему с богатой пространственной географией. С нее была снята большая часть вооружения, а на его месте устроены обширные казармы и общежития. Кроме того, вокруг основного блока, имеющего псевдошарообразную форму, столь характерную для всех орбитальных крепостей, из-за необходимости добиться наиболее оптимальной конфигурации защитного поля, были смонтированы гигантские ангары и причальные пирсы. Все трое некоторое время восхищенно рассматривали открывшуюся их взору величественную картину, и Млокен Стив восторженно произнес: Пожалуй, она будет побольше Мерлин. Услышав это, Берс скривился, а Энтони усмехнулся. Нашел что сравнивать. Здоровенную свалку всякого хлама и Мэрилин. Да если она захочет, то разнесет эту ржавую гору железа в один момент. Млокин Стив слегка стушевался. Да я не в этом смысле. Но Берс не дал ему закончить. Он повернулся и двинулся в сторону лестницы, бросив через плечо. Пошли. Завтра тяжелый день.